постановил принести в жертву богини, рожденную в грехе Агнессу. Сотенные знали тоже, что около покоев Атосы выставлена стража, что отныне она не священная, и что венец храма сегодня возложат на Гелону. Жрицы храма эту перемену приняли безроптно. Они привыкли подчиняться Гелоне, так же, как и Атоссе. В храме как будто ничего не изменилось. С рассвета начали готовить жертвенные алтари. Часть жриц по приказу Гелоны ушла в город. Служанки храма должны были рассказать дочерям Фермаскиры о предательстве Годейры, об опасности, которая нависла над Басилеей, о решении суда и совета. Гелона не надеялась на Антагору. Храмовые амазонки все еще были под ее властью, и она могла помешать задуманному. Но Антагора и не помышляла об измене. Она понимала, а Тоссе уже не подняться и стоять за нее бессмысленно. Всегда было так. Когда кумир покачнулся и начинает падать, все, кто до этого служил ему опорой, старательно начинают толкать его на землю. А Кадамарха Хотя и была сестрой Атоссы, в душе недолюбливала ее. Сколько раз и наедине, и прилюдно обвиняла Тантагору в глупости, недомыслии, и бог знает в чем. Теперь Антагора знала, только рвение в службе Гелоне может удержать ее на месте Кодомархи, и она первая вывела храмовых амазонок на Агору. Нельзя сказать, что падение Атоссы очень взволновало амазонок. Дочери Фермаскиры не приучены размышлять. Многие считали, что так и должно быть. Если ты, поставленная охранять чистоту заветов великой богини, сама нарушала их, нет тебе прощения. Ни одна даже в душе не пожалела Агнессу. Все шло от богов. В это амазонки верили твердо. Сказано было, что Агнесса богоданная, и они обожали ее. Теперь выяснилось, что она рождена в грехе, и ее возложат на алтарь. Что ж делать? Так угодно богам. Иных даже радовало это. Будет яркое и необычное зрелище». К полудню вся гора от ступеней храма до узких улочек, выходящих на нее, была заполнена людьми. Справа стояли сотни царских амазонок. Четкие квадраты конницы ощетинились пиками. Ветер развивает гривы шлемов и гривы коней. Всадницы в боевом облачении, кони их стоят спокойно, Только некоторые переступают с ноги на ногу или скребут копытами твердую землю Агоры. Слева расположились храмовые. Они так же, как и царские, в сотнях. Перед каждой сотней подняты лабрисы, двояко острые секиры с пучком фаций на древке. Ровно в полдень запела сигнальная труба на башне царского дворца. В проходе появились колесницы Биаты и Антагоры. Каждая запряжена четверкой коней. Они едут рядом. Биата стоит на передней площадке колесницы, откинув правую руку с копьем в сторону. Ее светло-зеленый боевой пеплас развивается за спиной. Возничая сидит на облучке, туго натягивает вожжи. Стучат копыта лошадей, Гремят по каменным плитам о горы колеса. У ступеней храма колесницы резко повернули, одна влево, другая вправо. Полимарха и Кодомарха ловко спрыгнули на землю, поднялись по ступенькам на площадку перед храмом. Обе в раз выкинули правые руки вперед, и воительницы троекратным Хайре ответили на это приветствие. Сразу, как только над площадью прогремела Хайре, из улиц, выходящих на Агору, хлынули толпы метеков и рабынь. Теперь на Агоре стало так тесно, что негде было упасть яблоку.